В ангаре полчаса держал стремянку Михи, он тянул проводку к новенькой, только-только приделанной подковой лампочке. Еще один генератор мы купить не догадались, а «Хондочка» нужна была для испытания возможности, как метко выразился Мичман, автономного плавания. Слава богу, засов на воротах сохранился еще с тех пор, как у меня здесь рабочие жили иначе его тоже пришлось бы срочно приделывать. По плану, если портал успешно запустится с той стороны, мы собирались рвануть туда всей толпой, с палатками, пивом и шашлыками, обмывать первый вырученный за трофейное золото миллион. Сначала я хотел попросту поколоть добычу всем поровну, по 140 тысяч. Думал дать соратникам подержать деньгу в руках, почувствовать сопричастность. Тем более, что даже для нас с НАТОЙ это деньги серьезные. Совсем немногим меньше моей ежемесячной зарплаты. Старого вымогателя Поца такой суммой не удивишь. Но и он, как я полагал, от нее не откажется. А для остальных это половина средней японки. Ну или неплохая дача соток в шесть. Или капитальный гараж у черта на куличках. Семь мичмановских пенсий или четыре доцентских жалования. А бабы взяли и отказались. Они, оказывается, еще в процессе бродяжничества по магазинам договорились. По 10 штук каждому на чулки из сигареты, а остальное в общий фонд фазенды. И совсем нас, мужиков, добили, когда на стол выложили список самых насущных покупок. Фантазия у нас у всех богатая. Могли себе представить, как женщины планировали начать освоение тропического берега, Так что сами понимаете, с какими рожами мы потянули руки к бумагам и какие они морды, лица я имею в виду, стали, когда сознали написанное твердым, практически каллиграфическим любаниным почерком. Цемент, арматура, 20 кубов обрезной доски и 130 кило гвоздей. Каково? Мотокультиватор, две бензопилы, резервный генератор и шесть канистр двадцаток под топливо. Пластиковый танк с питьевой водой, палатки, несколько ящиков консервов, десятки кил разных круп и вермишелей, горы приправ, мешок соли. — Мы что, туда жить переезжаем? — сверкнул глазами Леха. — Это я знал, что он бы и с радостью, но притворялся он славно. Даже его благоверная ничего не поняла. — Запас карман не тянет, — отрезала Ирина. — Мало ли погладила своего маримана по руке Любка. «Сам же знаешь, как оно может повернуться. А мы там с детьми». «Тогда еще патроны допиши», — кивнул Миха. «Спирт и спички». «И все продукты умножить на 10 поддержал Леха. Я не стал спорить. «Да хоть на сто. привезут первую партию. Нужно будет ее туда перетаскивать. Тогда и посмотрим». «Асфальтированных дорог в том мире я пока еще не встречал» а по песку не сильно покатаешься, особенно на хорошо груженном грузовике. Как говорится, одно неосторожное движение педалью, и грузовик мигом тонет по ступице. В чем подвох, народ начал понимать уже в процессе выдвижения к пляжу. поклажа всего ничего. А сходи-ка по горячему от солнца песку туда-сюда раз пять, офигеешь. Пару квадров с прицепами на широких лыжах, простонал, утирая пот миха. «Голубой вертолет и кино на халяву», хмыкнул я, выставляя за порог очередную партию сумок. «Тащи! Тебе еще лодку переть!» «Лучше всех пристроился Леха. Пока все остальные, включая трудоголика Егора и детей, работали рабами, наш мичман занимался строительством забора из подручных материалов. Временный лагерь, до обнаружения более удобного для освоения участка берега, Решили устроить на месте ночевки нашего потеряшки, и чтобы какой-нибудь дерзкий динозавр своим неожиданным появлением не испортил праздник, было решено воздвигнуть заслон. Вторым предназначением стены было ограничение свободного перемещения деточек. Пацанва у нас подобралась активная, любопытная и предприимчивая. Улезнут в джунгли каких-нибудь бабочек ловить или обезьянку дрессировать и абзац за столью. Ищи их потом, и ведь даже МЧС не вызовешь. Короче, забор Леха строил не на страх, а на совесть. У меня на стеллажах моток проволоки-вязалки нашелся. Так и его не хватило. Мы уже и костер развели, и палатки поставили, и лодку надули, а он все еще возился. И вот исторический момент настал. Ворота ангара были заперты на засов изнутри, и все подельники оказались по другую сторону порога. Подкова продолжала переливаться всеми цветами радуги. Портал должен был работать все то время, что мы планировали пробыть вне нашей земли, а на случай перебоя с электричеством на постамент, где раньше стояла статуя, водрузили Хонду, но пока не заводили, берегли бензин. Искупались, выгнали из воды детей немедленно отправившихся собирать валяющиеся там и тут орехи. Солнце заметно склонилось к горизонту. Егор бросил ковыряться со своими приборами, достал спининг, и в компании Михи и тозовской вертикалки отправился на мыс. Женсовет трепал языками, нарезая овощи на салаты, а мы с довольным своими строительными успехами Лехой занялись углем для шашлыка. Ну, по банке пива вскрыли, естественно. Хорошо было, спокойно. Вроде и обе сайги рядышком, и место незнакомое, а ощущения тревоги не было. И тут моя Натаха задала вопрос. Девочки, а соль взял кто-нибудь? Эй, парни, соль брали? Мать моя женщина! Вот именно в тот момент лично до меня вдруг доперло. Во что именно мы все ввязались? И чем, бляха, от ремня рискуем? Не было там ничего вообще, только то, что принесли с собой из дома. Не сбегаешь к соседу за той же солью, не купишь в магазине хлеб или порох для патронов. И если подкова вдруг взврыкнула бы, ну, нам типа свет луны отразился бы от болотных газов и все такое. Если бы портал, что привел нас в этот другой, не наш, неизвестный, непознанный мир, вдруг перестал работать. В десять раз, говорите? В сто? В тысячу раз больше? Такой здесь запас всего необходимого для выживания должен быть, чтобы похрен стало есть дырка домой или заросла напрочь. Так сделалось жутко, что аж волосы на спине дыбом встали, и голос сел. «Сейчас схожу», — прохрипел я, поднимаясь с теплого песочка и подхватывая винтовку. «Я с тобой», — почему-то шепотом заявил брат. «Мало ли что». Поблагодарил кивком. Честно говоря, страшно было дожуть одному переться эти несчастные триста метров до подковы. Сходили, и всю дорогу не сказали друг другу ни слова. Так вот нас придавило, что слов не находилось. Не хотелось уже пива, и жареное мясо в рот не лезло. Все остальные посматривали на нас с младшим подозрительно, а Натаха даже пыталась выпытать потихоньку... «Чего такого у нас с Лехой приключилось, что мы оба как мешком ударены?» «Фигня, прорвемся!» — сделанным оптимизмом отговорился я. И понял, что прав как никогда. И правда, чего это я? «Здоровые, битые жизнью мужики! Неужто пропадем? Да не в жизнь. Прорвемся, обустроимся, крепость выстроим и туземцев ясаком обложим. И так мне это теплом по сердцу мазнуло» что не мог в себе новость держать, немедленно новой банкой пшикнул и тос предложил. За русских, которые в огне не горят, в воде не тонут и в новом мире не пропадут. Вроде и Леху после таких слов отпустил Маляха. Во всяком случае, улыбаться стал. Утром получили второй привет. Выяснилось, что никто не взял с собой бритву. Но это уже мелочи, посмеялись даже, поприкалывались. Решили, Будем, как те казаки, что Сибирь завоевали, бороды отращивать, чтобы бляха от ремня соответствовать идеалу. А остальные, недостачи, уже и не вспомню. Постоянно что-то забывалось, чего-то не хватало, но каждый раз как-то выкручивались, включали смекалку. Это ведь не я придумал, это народное творчество, что необходимость — мать изобретения. Когда нет дефицита — Когда практически все можно купить или достать, от отсутствия простых вещей в ступор впадаешь. А вот если ты уже внутренне готов к тому, что можешь рассчитывать только на то, что есть под рукой, башка начинает варить «мама, не горюй». Егор с рассветом опять засел за свои приборы. Мы ружье рядом, конечно, положили, но надежды на этого сумасшедшего ученого не было никакой. На всякий случай любки выдали ракетницу, а Никитосу мелкашку и пачку патронов, с условием, что еще боеприпас получит, только если за время нашего плавания на лодке расстреляет этот, в одиночку, и не по мохнатым макушкам пальм, а по мишени. Леха за три минуты пулеулавливатель построил, песчаный бугор, мичман и саперная лопатка. Что еще надо? Кусок заранее припасенной фанеры, пачка листов с черно-белым кругом и жгучая зависть остальной пацанвы. Сын был в себе совершенно уверен и на наши подколки только хмыкал. Ну-ну, это только кажется, что расстрелять сорок патронов за несколько часов проще некуда. Лодка была готова, загружена огнестрелом, небольшим продуктовым НЗ и канистрами с горючим, но возникли сомнения, в боеспособности, остающейся в лагере подельников. А кто мы еще, если валютными спекуляциями занялись? Стволы еще были, а вот бойцов, способных с ними управиться, не наблюдалось. Но тут нас споцом Леха сумел удивить, засмущался, покраснел даже чуток, словно красная девица, и вытащил из-за пазухи пистолет, нормального такого новенького Татошу черного, блестящего, совсем как настоящего. Уж нам ли с Михой не узнать любимое оружие рекетира? Достал, короче, и любание своей отдал. А та, совершенно привычным отточенным движением, чуток оттянула за раму, выяснила, что патрон в стволе, и пристроила волыну в соломенную сумочку вместе с другими разными тюбиками для ровного загара. А мне, деловито поинтересовалась Натаха, в машине оставил, виновато развел я руками. Другой раз. Супруга моя кивнула, будто это обычное для нее дело, с пистолетом на пляже чалится, прикиньте, это она-то, прежде опасавшаяся даже прикасаться к оружию. А тут еще Ирка возникла, завела свою любимую пластинку о том, какой у нее мужик никчемный, даже пулеметом для ненаглядной не озаботился. У всех, мол, есть, а она опять в пролете, как лохушка какая-то. Поц, скалясь в сорок зубов, пообещал потом дать ей парабелум. и она успокоилась, а мы могли, наконец, выдвигаться. От пешего похода вдоль берега после долгих раздумий отказались. Решили, вдруг этот пляж на сотни верст тянется, и что толку будет по нему шляться? У нас, понимаешь, лодка простаивает. Она, конечно, жрет, как тот динозавр. Ну так а нафига была бак на пятьдесят ставить? Еще и канистра в запасе, на случай, если увлечемся и прохлопаем ушами. Вернуться по-любому хватит. Весла тоже еще никто не отменял. Мичман клялся, что и в одного выгребет. Типа настоящие моряки одним веслом гребут круче, чем пехота. Это он про меня. Двумя. Я не спорил. Зачем? Работа нудная и трудоемкая. Терпеть не могу. В предпоследний выход мы с Лехой прошли довольно далеко на запад, как бы не на километр. Следы Васькина искали. Теперь такой задачи не стояло, и плыть решили на восток, тихонечко, чтобы не просмотреть чего-нибудь особенно интересного. Ну что сказать, на моторе плавание особенно не затянулось, и вернулись в лагерь мы с запада. Знаете, что это значит? Правильно, мучки. остров это был длинный, километры четыре, и узкий, от четырехсот до шестисот метров, почти точно вытянутый с запада на восток, и подкова была чуть ли не в самой его восточной части, а в самой западной пролив, каких-то полкилометра и та другая земля, которую мы прежде только в бинокль разглядывали и куда пастух наш алтайский ушел. Несколько раз приставали к берегу, Миха с Лехой, два специалиста, бляха от ремня, разглядывали какие-то давно высохшие водоросли, замеряли рулеткой ширину пляжа и спорили для хрипоты. А потом, как-то вдруг договорившись, вынесли вердикт. Плохой у нас остров, низкий. Ну, то, что в прилив вода почти до кустов доходит, мы уже успели выяснить. Пришлось даже палатки и костер повыше переносить. А вот о том, что в сильный шторм хорошая волна может и вовсе через весь островок переклёстывать, мне в голову раньше не приходило, да и не могло прийти. Слишком уж сухопутно я человек. «Самое высокое место как раз у Подковы», — утверждал Мичман. «Кто-то очень грамотно точку выбрал. Заметил? Поближе к северному берегу. Если ветер с севера будет, от штормов большая земля защитит». А вот если с юга — трындец. На статую видел, какие царапины? Здесь, может, и тропики, а в сезон штормов не забалуешь. Мусор всякий так несет — в танке не отсидишься. Можно, конечно, бунгалу временную построить, — поддакнул Поц. Но к гадалке не ходи. Первым же серьезным штормом и унесет в море. — Интересно, какое здесь сейчас время года? — поморщился я. — А хрен его знает! — Чему-то обрадовался Леха, это ты у Егорки спроси, нехай своих ученых-богов озадачит. Но вот что я тебе скажу, брат. Валить надо оттуда и на большой земле окапываться. Ты тот мыс видел, который за проливом, на который Васька твой слинял. Он не мой. Да похрен, я не про то. Ты вот стекла возьми, глянь. Там, где мыс расширяется, видишь? Сопочка. Вот если на ней форт выстроить. Мы весь полуостров контролировать будем. А земли там — навалом. Будет, где нашим ненаглядным грядки свои наковырять. И штормам не по зубам — высоко. А если там еще и ручей какой-нибудь найдется, вообще красота. Зачем тебе ручей? Скважину пробурим. А мини-гэс я хочу. Развел руками здоровяк. На пятнадцать киловатт. Всего лям стоит. Мы че, чухонцы какие-то немытые? Я удобство хочу. Тема, — согласился я. Пятнадцать — это серьезно. Ты, походу, все придумал уже. Ну, не то чтоб размышлял, планировал. Ладно, после обеда сбегаем на ту сопочку, посмотрим, — решил я. А сейчас в лагерь. Нужно новостями поделиться. И Егорку подговорить подкову выкопать. Не будем же мы грузы через пролив таскать. Точно, — обрадовался Миха. Видимо, уже успевший представить, как тащит в гору пару коробок тушенки. И это, пацаны, надо остров наш назвать, ну, имя ему дать. Вдруг тут их много, и будем берега путать, как лохи в натуре. Я и флаг уже приготовил. Это еще зачем флаг, не понял я. Какой флаг? Одновременно со мной поинтересовался Леха. Так это, засмущался Потс, типа, чтоб забить за бригадой землицу, По обычаю на ней флаг поднимают. Ну, я типа подумал, и Андреевский взял. А что? Тебя предки Андреем нарекли. И на знамени военно-морском Андреевский крест. В тему в натуре. И остров Андреевским назвать, — заржал мечман до да кучи. Хрен вам, — спылил я. Не Андреевским, а апостола Андрея Первозванного. Да ладно, ладно, как скажешь. Ты командир, — отъехал Миха. — Не слишком солидно для такого-то клочка, — усомнился брат. — Так он реально первый, на который наша нога ступила, — пожал я плечами. — Пусть у него и имя особенное будет. — Принято.